Лава 2. Я вступал в новую жизнь в теле молодого, полного жизни мужчины. Ощущение здоровья, несмотря на избитое тело, было для меня несколько непривычно, так как последние полгода той жизни были для меня не самыми лучшими в плане физического здоровья. Да и сейчас полностью радоваться жизни мешала моя настороженность, которая автоматически сканировала окружающее меня пространство в поисках опасности. Новый мир, непонятная обстановка. подозрительные, а значит, опасные люди. Если раньше, занимаясь очередным заданием, я получал строго выверенную информацию, которую старательно просеивал и анализировал, выбирая наилучший вариант развития событий, то сейчас оказался словно в вакууме, даже не зная, как строить свои отношения с людьми, которые достались мне в напарники. Все, что я узнал от Дмитрича, касалось только жизни близлежащей области, до да слухов, которые доносились до местных христиан, причем их понимание событий было далеко от реальности. Теперь, когда выдалась возможность, мне хотелось узнать от своих спутников все про себя, а заодно, кто они и почему мы оказались в одной группе. Две лошади в упряжке легко несли тачанку по степи. Посмотрел вдаль. Там впереди тачанок маячила далекая фигурка Тевтона, который представлял в нашей маленькой группе разведку. Освоить оружие для меня не представляло проблемы. хотя все, что мне довелось держать в руках, до этого видел только на картинках. А вот скакать на лошади, я это понимал, у меня не сразу получится. Никогда раньше мне не доводилось иметь с ними дело. Впрочем, насчет этого я тоже не волновался. Придет время, буду сидеть на коне, как влитой, наподобие штаб-ротмистра. полученные от старого крестьянина, которым можно было верить, касались только нескольких близлежащих сел до направления, в котором находилась железнодорожная станция. Теперь мы ехали к ней, так как, опять же, по слухам, на этой большой узловой станции стояла воинская часть Гетмана Скоропадского, который довольно лояльно относился к Белому движению, а значит, у нас были шансы сесть на поезд и, наконец, добраться до Ростова. Что я еще выяснил у старика, так это, что в одном конном переходе, опять же, по слухам, начинается власть народного атамана Бережного, который, охраняя свою территорию, бьет всех, кто ему попадется. Кроме него, в степи можно наткнуться на петлюровцев. Также, по словам Митрича, можно было понять, что если нам удастся выдержать правильное направление, то спустя 5-6 часов по правую руку мы увидим Андреевку. Это село, как сказал Митрич, было большое и зажиточное, поскольку в нем, единственном на всю округу, располагалась церковь. Каждое воскресенье сюда съезжались хуторяне из окрестных деревень на воскресную службу, после которой шли на базар, где можно было купить или обменять на продукты все то, что так необходимо было в крестьянском хозяйстве. Конскую упряжь, гончарные и скобинные изделия, сельскохозяйственные орудия. Здесь же по воскресеньям торговали лошадьми и домашним скотом. Народу было яблоко упасть негде. А какая медовуха? Понял. Хорошо жили. Что еще скажешь про окрестные места? Может, про офицерские части что-либо слышал? Ничего не знаю. Только чека недавно приезжала. Так ихний командир говорил, что банда в наших местах появилась. Сабель в 20-25. В двух деревнях сельсоветы поразгоняли и людей поубивали. Еще сказал, эти бандюки поезд остановили и пограбили. Что за чека? А я знаю ваш бродь. Они тогда собрали всех крестьян и рассказали о банде. Еще сказали, там одни кулацкие сынки, которых надо стрелять, как бешеных собак. Давно они были, Митрич? Спросил я его. Дык, два дня назад как уехали. Крестьянин удивленно посмотрел на меня. Они же вас и привезли, ваш бродие. Хотели революционный суд устроить. Да только их дозор, высланный в степь, вроде бы как нашел следы тех самых бандитов. Так они на лошадей и галопом в степь. Взяли двоих наших. Саньку Голодеда и Мишку Сырыча. Они наши места хорошо знают. Вот. А кто у них главный? Кто его знает? Он у них не докладывал, зато бумагой хвастался. Дескать, кого хотим, того и стреляем. Дескать, нам на это все права дадены. Выглядит он как? Не наш он, городской, как есть городской. Лицо худое, бледное, очки на носу, совсем такие, как у нашего батюшки. Тот их всегда надевает, когда бумаги пишет. Я решил сменить тему. Тем более, что на данный момент меня интересовала больше всего железная дорога. Станция большая, часто там останавливаются поезда. Большая, ваш бродь. Только вот насчет поездов ничего не скажу. Раньше при царе-батюшке, когда проходил поезд Москва-Ростов, на перроне обязательно оркестр играл. Трубы, сказывают, у них так начищены, что глазам смотреть больно. Сам не видел, поэтому врать не буду. Но мой родственник Колька Батурин, в мастеровых на этой самой станции работал. Так он все это и рассказывал. Сейчас я не просто вспоминал рассказы старика, а анализировал их, раскладывая крохи полезной информации у себя в голове. Мне в моем положении любая мелочь годилась. Как легко дышится на свободе и на сердце радостно. А вам как, Вадим Андреевич? Неожиданно прервала мои мысли подполковник, управлявший лошадьми. Действительно хорошо. Знаете, степь мне море напоминает. Как ветер подует, так вся волнами ходить начинает. А дышится и правда легко. Тут вы правы, господин подполковник. Это вы бросьте, Вадим Андреевич. Зовите по имени отчеству. Вот если по службе нам доведется встретиться, то тогда извольте по чину обращаться. А сейчас мы с вами просто попутчики, и как ляжет наша дальнейшая судьба, один бог знает. Я, собственно, чего решил к вам обратиться. Вы же там были? Расскажете? Там? На том свете, что ли?» — уточнил я. «Вам лучше знать, Вадим Андреевич. Но уж больно мне интересно, что там. Если это нечто личное или тайное, то я не настаиваю». «Нет тут ничего тайного». а вот непонятного много. И я рассказал подробно про свой сон-явь. Подполковник довольно долго молчал, думая о чем-то, а потом сказал. Вот вы сказали про выбор. Вас кто-то спросил? Нет, ни вопроса, ни голоса не было. Просто я как-то понял, что мне предстоит сделать выбор. Значит, не каждому это Бог дает, неожиданно сделал свой вывод Донской. И это правильно. Вот только теперь вам надо думать. Почему Господь над вами смилостивился? Это знак свыше, и вам его надо обязательно понять. Мне бы это тоже это хотелось. И тут снова мои мысли перебил громкий голос Донского. Штаб Ротместер Знаки подает. Может, воду нашел? Дело в том, что при нашем поспешном бегстве мы забыли про воду. А после засады нашли в телеге трехлитровый бидон со спиртом и четыре фляжки, которые наполнили водой. Лошадей тогда напоили, Но после четырех часов непрерывной скачки под палящим солнцем, мы и лошади хотели пить, а тем, что у нас осталось, не хватило бы напоить даже одну лошадь. Вдруг кони, вытянув морды, как-то странно зафыркали, а подполковник неожиданно для меня перевел их поведение на человеческий язык. Точно-точно, воду наши лошадки почуяли, где-то тут недалеко, да вон и наш барон скачет. Фон Клюге даже в красноармейской форме имел залихватский вид гусара. На голове кубанка с красной лентой, снятая с командира кавалериста. За спиной кавалерийский карабин накрест через плечо перекинут ремешок, на котором висит деревянная коробка с маузером. Вот только лицо подвело бравого гусара. Сплошные синяки и кровоподтеки. «Есть вода», — он показал рукой. «Там овраг. Низина и кусты густо растут. Я не приближался, но следов вроде нет». Ключ мы нашли, вот только при этом наткнулись на секрет красных. Не было у господ офицеров навыков следопытов. Да и замаскировались большевики хорошо. Нас они заметили уже давно. Вот только понять никак не могли, кто это по степи шастает. Малое количество людей, красноармейские звездочки на фуражках, избитые лица и тачанки, по которым точно не скажешь, что это господа офицеры или бандиты катаются по степи. После короткого совещания красные бойцы решили, что это, скорее всего, анархисты, так как все они все с придурью. А когда марафетом зарядятся... так и вообще». Мы уже подъезжали, как из кустов неожиданно поднялся красноармеец и поднял руку, приказывая остановиться. «Стоять! Кто такие?» «От белых гадов из плена бежим», — брякнул я, первое, что пришло мне в голову. «Здорово, товарищи! Сволота золотопогонная мордовала нас, чуть со свету не сжила. А чего форма новостновая, раз в плен убежите?» «Так отряд наш порубленный, как есть, нашли». Скороговоркой продолжил врать я. Видно, бандюки налетели и порубали. Бой там был страшный, десятка-два побитых было. Я понял, что забрался окончательно, и уже не знал, что говорить дальше, как вдруг неожиданно раздался выстрел, и красноармеец рухнул на землю с простреленной головой. Донской успел еще раз выстрелить до того, как по нам ударил пулемет, а затем заговорили винтовки. Опередив на мгновение выстрелы, я прыгнул с тачанки, сразу уйдя в перекат в надежде на то, что густая и высокая трава скроет меня». Мельком успел заметить, как, погоняя лошадь, уходит в степь штаб-ротмистер, как упал стачанки Донской. По глухому удару тела о землю можно было сказать, что это падал уже мертвец. Слышал полный боли крик доктора, затем ударил отдельный винтовочный выстрел. Возможно, стрелял под поручик, или просто красные добили одного из моих попутчиков. Все это мозг отметил автоматически, чтобы дать понять, Я остался один на один с засадой красных, вооруженной винтовками и пулеметом. Не теряя времени, сразу пополз, забирая влево, чтобы тачанка хоть как-то прикрыла меня. Ударил выстрел, недалеко от меня свистнула пуля. Кто-то выстрелил наугад, пытаясь проверить меня на испуг. Вдруг испугается и побежит. А тут моего голубчика и возьмем на мушку. Я замер, весь превратившись в слух. Наступила относительная тишина. Было слышно, как жужжит над цветком шмель. «Сейчас они должны послать пару-тройку человек для контроля. Вот и они». За треском кустарника послышался легкий шум шагов, которые осторожно приближались ко мне. Расклад был явно не в мою пользу. Враги на стороже, готовы стрелять. Шаг, шелест травы, еще шаг. Тело напряглось. Пальцы сжали рукояти револьвера, как вдруг раздались винтовочные выстрелы, а им в ответ ударил пулемет. Я мгновенно среагировал на сложившуюся ситуацию, даже не понимая, что сейчас произошло. Резко привстал и, выбросив вперед руку, дважды нажал на спусковой крючок, в двух отвлекшихся на выстрелы красноармейцев, а уже в следующую секунду вскочил и со всех ног кинулся, петляя в сторону кустов. В мою сторону ударил выстрел, но для бойца мой рывок явно оказался неожиданным, поэтому, торопясь, он промахнулся, а я тем временем уже добежал до кустов и упал в траву, При этом отметив, что один из двух подстреленных мною красноармейцев громко с надрывом стонал. «Это хорошо. Отвлекает их внимание. Так сколько их осталось?» Но на этот вопрос враги ответили сами. «Выстрел. Снова выстрел. Щелчок затвора. Выстрел». «Мой мозг сразу принялся за работу». Отмечал, фиксировал, поставлял. «Он туда побег. Сам видел. Климов, заходи слева». «Семагин, что там?» «Кончил я эту суку белую». Вон тварь валяется, вместе с его конем. Симаген, мать твою, разверни пулемет и ударь по этим кустам. Послышался треск кустов и тяжелое дыхание солдата, перекатывающего пулемет. Все их действия были бесполезны, так как они не видели меня, а значит не могли контролировать обстановку. Правда, от случайностей и я не застрахован. Под их крики я спокойно зарядил барабан револьвера и снова отполз метров на десять. Меня и чекистов разделяли кусты. которые не были для меня препятствием, так как я умел стрелять на звук так же хорошо, как если бы они были от меня в прямой видимости. Я смотрел на плотный кустарник, а сам видел живых людей, считывая приблизительное расстояние до них, при этом учитывая нашу разницу по высоте. Непонятно для меня было только положение пулеметчика. Небольшая разница в высоте, и моя пуля уйдет рикошетом от его щитка. Вдруг неожиданно в мою сторону ударила длинная очередь, срезая ветки и листья, которая прошла правее меня. Вслед за ней ударил винтовочный выстрел. «Климов, что, попал в гада?» «Та не!» В этот момент я вскочил и всадил по две пули в кусты, стреляя на голоса бойцов. Ответом были глухие шлепки от падения тел, а затем раздался долгий протяжный стон. «Сашко, брат, погоди, не умирай!» Вдруг надрывно закричал пулеметчик. Я слышал, как он вскочил и побежал. Снова перезарядил револьвер, слушая, как причитает пулеметчик над телом умирающего брата. «Сашка! Братишка! Что я нашей матери скажу? Сашка!» Под эти крики я обошел кустарник и вышел ему за спину. Видно, в этот самый момент его брат умер, потому что до этого он поддерживал его голову, а тут осторожно опустил на траву и заплакал, но уже в следующую минуту вскочил на ноги и затряс в воздухе руками. Пальцы были сжаты в кулаки приличных размеров. «Тварь! Сука золотопогонная! Мать твою! Где ты есть? Выходи! Руками порву! Горло перегрызу! Мать твою!» «Я здесь!» Пулеметчик, резко развернувшись на мой голос, попытался выхватить из кобуры револьвер, но в этот самый момент тяжелое лезвие немецкого штыка вошло ему в грудь. Быстро осмотрелся. К моему удивлению, лошадей было только две. «А где тачанка?» Пулемет стоял на ровной площадке, для которой специально срезали грунт. Рядом с ним в землю были воткнуты две саперные лопатки. Классическая засада. Вот только на кого? Хмыкнув, стал выбираться из-за врага. Выжить я выжил, но радости не чувствовал, так как остался один. Оружие было, направление хоть приблизительно, но я знал. А вот с лошадьми мне никогда не приходилось работать. За ними нужно ухаживать, кормить, поить, запрягать. Да, я смогу поехать на тачанке, но если придется убегать, то без навыков моя попытка изначально будет провальной, хотя за время короткого совместного путешествия старательно подмечал и анализировал действия Донского, который правил лошадьми. Один за возницу из-за пулеметчика, я покачал головой и стал выбираться из-за врага. Впрочем, не из таких положений выходили. Что надо сделать сначала? Напоить, а затем запрячь свежих лошадей в тачанку, после чего двигаться по намеченному маршруту. Держа наготове револьвер, я осторожно вылез из оврага и пошел смотреть, что осталось от нашего маленького отряда. Раненый красноармеец уже умер, к моему сожалению, так как у меня были к нему вопросы. Военврачи и подпоручик были мертвы, как и лошади из их тачанки. Пулеметчик не стал разбираться, свалил их всех одной очередью. Развернувшись, бросил взгляд в сторону места смерти фон Клюге и невольно вздрогнул. В эту самую секунду покойник вставал с земли. Вот он отряхнул одежду, поднял винтовку и быстрым шагом направился ко мне. «Как вы?» — поинтересовался я, как только он подошел. «Живой, как видите», — хриплым голосом, еще полным напряжения, ответил штаб -родмистр. «На что вы надеялись, когда в одиночку бросились в атаку на пулемет?» «На вас, поручик», — как-то по будничному ответил Тевтон. «Вы должны были выжить». Увидев в моих глазах вопрос, добавил. «Вас Бог выбрал, он и хранит». Я несколько опешил подобного заявления, но комментировать не стал, а вместо этого спросил. Что нам теперь делать? Большевики здесь сделали засаду на бандитов. Помните, старик-крестьянин сказал, что отряд чекистов в степь за бандитами ускакал. Вот здесь и есть их часть отряда. Значит, вы тоже думаете, что они хотели заманить их сюда? Ответ очевиден, поручик. Видно, родник здесь один на десятки верст. Местные про него знали, поэтому привели сюда чекистов. Фонклюги покрутил головой по сторонам. «Все мертвы?» «Все. В любой момент могут нагрянуть или те, или другие. Нам надо быть готовыми к их приходу. Так что, поручик, давайте приниматься за работу. Для начала отведем наши тачанки во враг, потом я займусь лошадьми. А вы стаскивайте трупы в одно место. Хотя бы вон туда, за те кусты. М -м -м, надо бы наших похоронить. Не по-христиански бросать так их тела. Здесь есть две саперные лопатки». Вот и славно. За работу, поручик, за работу. Следующие два часа мы трудились как проклятые, убирая последствия стычки. Только при ближайшем рассмотрении сразу становилось видно, что здесь была схватка. Посеченные пулями кусты, кровь на примятой траве, а также труп лошади, лежащий в ста метрах от оврага. Сняли один пулемет с тачанки и установили недалеко от захваченного пулемета красных. Другая тачанка осталась в боевой готовности, если вдруг придется быстро уходить. Штаб-рутмистер только заменил в ней лошадей на свежую пару. Костер разводить не стали, а перекусили на скорую руку вареными яйцами, салом, хлебом и луком. Запили ключевой водой и стали ждать. Чего? Мы сами не знали. Лично я считал, что нам надо сразу уезжать, но спорить не стал и решил положиться на Тевтона, который предложил дождаться ночи, а уже потом уехать. Я с трудом боролся со сном, сказывалась бессонная ночь. и чтобы не заснуть, завел разговор с фон Клюге. Тот не то чтобы охотно, но все же поддержал разговор. Начал я с самого себя. «Михаил Генрихович, извините, что перебиваю, но давайте, если мы не против, упростим наше обращение друг к другу. У меня с училища осталось прозвище «Барон». Вот так меня и величайте. Слушаю вас дальше, поручик. Пусть так. Вы что-то можете сказать обо мне? Фамилия, родные, близкие?» «Для начала выскажу свое мнение о том, кем вы были до смерти. Скажу прямо, в моих глазах вы были позором русской императорской армии. Мы познакомились уже после того, как нас сняли с поезда. Вы уже тогда напоминали чересчур нервного, дерганого человека. Когда в первый раз вас увидел, вы чуть ли не со слезами на глазах упрашивали наших конвоиров отпустить вас, потому что вам надо срочно вернуться в Москву, где вас ждет какая-то Таня». «Таня?» Это имя невольно вырвалось у меня. Вроде маленькая молния проскочила в моем сознании, осветив микроскопический кусочек чужой памяти. Это была тень чужих воспоминаний, которая не оставила почти ничего, кроме всплывших в памяти нескольких слов. «Буду ждать тебя вечно». Так что за... Слова автоматически вырвались, но я оборвал сам себя. «Таня, буду ждать тебя вечно». Что это было? «Поручик, как вы себя чувствуете?» В голосе штаб-ротмистра слышалось беспокойство. «Все нормально. Нам вместе продолжать путь, я не думаю, что он будет легкий. Вот я и хочу узнать, у вас что, сейчас приступ был? Вы словно превратились в статую, замерли и смотрите в никуда». «Не волнуйтесь, барон, просто имя Таня почему-то имеет для меня большое значение. Продолжайте, я слушаю вас внимательно». «Солдаты были не против вас отпустить, но тут приехали чекисты». после чего вы оказались вместе с нами в сарае. Вы то сидели и молчали, неподвижно глядя в пространство, то стучали в дверь с требованием выпустить. Вот и нарвались на коменданта, который в пьяном состоянии пришел посмотреть на классовых врагов. Вы кинулись к нему. Короче, вас забрали на допрос, а потом привезли и забросили в сарай. Через пару часов стало понятно, что вы не жилец на белом свете. Сообщили часовому. Вот только Бог решил иначе, забрал память, и вдохнул в вас новую жизнь. Вам это не кажется странным? Не кажется. Вся моя семья очень набожные люди. Мне с детства внушали, что все в руке Божьей. Бог взял, Бог дал. То, что произошло с вами чудо, но главное в этом я считаю другое. Вы всем нам спасли жизнь и честь. Мне не страшно умереть с оружием в руках, но быть забитым красными ублюдками... Нет, мои предки, оздзейские бароны, случись такое... Перевернулись бы в своих гробах. Еще я вам скажу. Впрочем, сейчас мы говорим о вас. Так вот, в бреду вы постоянно твердили имя девушки и просили ее вас простить. штаб ротмистр немного подумал и добавил. К сожалению, поручик, больше мне нечего вам сказать. Хотя нет, есть еще кое-что. Вы – Вадим Андреевич Беклемишев, поручик-артиллерист. Теперь все. Не названный род войск, ни фамилия, ничего не затронули во мне». «Никакого отклика в душе. Одна пустота». «Спасибо, господин штаб -ротмистер. «Не за что, господин поручик. Только я еще вот что хотел вам сказать. Вы каким-то необъяснимым образом изменились, превратившись из овцы в матерого хищника. У меня есть большие сомнения в том, что в своей прежней ипостаси вы могли так ловко сворачивать головы и метать ножи. Подполковник в нескольких словах поделился своим мнением о вас. «Погодите-ка, лошади что-то учуяли». С минуту барон выдерживал паузу, потом уверенно сказал «К нам гости поручик. Встретим их, как полагается русским офицерам». При этом он ободряюще посмотрел на меня, а я в ответ чуть кивнул головой. «Дескать, не подведу вас, барон». Чуть раздвинув кусты, я увидел смутное пятно на горизонте, которое начало быстро расти, и спустя какое-то время уже различал фигуры всадников, несущихся к балке во весь опор. Скоро стало понятно, что впереди скачущие конники — это отряд, который уходит от преследования. Одни из беглецов оборачивались и старались стрелять прицельно, другие, не глядя, просто стреляли через плечо. Вот бандит в папахе догнал красноармейца и стал его обходить, занося шашку над головой. Если до этого боец несся стрелой, пригнувшись к гриве лошади, то тут, видно, почувствовал опасность и резко выбросил руку с револьвером в тот момент, когда на него уже падала остро отточенное лезвие сабли. Грянул выстрел, и в то же мгновение со всей силы в человеческую плоть впилась шашка, разрубая плечо. Пуля, ударив бандита в грудь, опрокинула его на круг лошади, а тяжелая рана, полученная от шашки, заставила бойца выронить оружие и дико заорать от боли. Мозг уже не успевал фиксировать всю картину схватки, разбивая ее на отдельные фрагменты. Вот конь, хрипя и испуганно кося глазом, волочит по земле своего мертвого хозяина, чье тело свесилось с седла, зацепившись ногой в стремени. Громыхнул винтовочный выстрел, и во лбу оглянувшегося чекиста появилось аккуратное округлое отверстие, зато с другой стороны тяжелая пуля вышибла изрядный кусок затылочной кости вместе с окровавленными комками мозга, которые полетели в разные стороны. Готовый начать стрелять в любой момент, я продолжал смотреть, как два с половиной десятка озверевших людей Рубили и стреляли друг в друга. Если красные скакали молча, то бандиты самозабвенно орали. «Бей комиссаров! Мать их! Руби красную сволочь!» Фон Клюге, находящийся от меня в трех метрах и до этого молча смотревший на эту смертельную скачку, неожиданно сказал. Душа радуется, глядя, как эти ублюдки изничтожают друг друга. А вон там поручик, смотрите левее, скачет очкарик, о котором старик говорил. Я посмотрел в ту сторону. Все так, молодой чекист с лицом студента. Солнце ярко отражалось от стекол его очков. Когда до балки оставалось метров двести, чекисты резко изменили направление, собираясь подставить бандитов под пулемет, и тем самым мы получили окончательное подтверждение своей догадки. Отряд чекистов, а вернее то, что от него осталось, сейчас заманивал в засаду бандитов. Они уже были в семидесяти метрах от нас, когда барон даже не скомандовал, а негромко сказал «огонь». И дульные отверстия наших пулеметов расцветились дрожащими розочками огня. Струи пуль секли скачущих людей. Фигуры в гимнастерках ломались, выгибались, падали с лошадей, чтобы затем корчиться на земле, крича от боли. Кто-то из красноармейцев закричал. Нас предали, надо уходить. Некоторые из них пытались резко развернуть лошадей, осаживая на скаку и рвяя им губы уделами. Но спустя секунду-две падали под копыта своих лошадей, сраженные пулеметной пулей. Бандиты, услышав работу пулеметов, стали резко выходить из боя. Всадники заворачивали лошадей, кто налево, кто направо, пытаясь спасти свои жизни, только мало кому из них удалось уйти. Я насчитал пятерых беглецов, которые, безжалостно нахлестывая коней, убегали в степь, при этом одного из них изрядно шатало в седле. Проследил за ним взглядом. Сначала бандит еще держался в седле, но потом завалился на гриву лошади и стал медленно сползать. Дальше смотреть не стал, а отодвинувшись от пулемета, сел на землю и вытер пот с лица. Гимнастерка прилипла к спине. Повел плечами. Барон все это время смотрел на меня, потом резко поднялся с земли, отряхнулся. «Идемте, поручик, может, там есть кто живой». И он демонстративно расстегнул кабуру. Вскочил на ноги и пошел вслед за ним. Живые были, по крайней мере, были слышны стоны двух человек. Выдернув из кабуры револьвер вышел из-за кустов. Только сейчас я смог оценить полностью картину произошедшего стремительного боя. В с трупами лошадей на земле лежало более двух десятков убитых человек, когда-то смертельно ненавидящих друг друга врагов. Вот только теперь их всех примирила смерть. Фуражки со звездочками соседствовали с папахами и картузами, а винтовки лежали рядом с обрезами и наганами. Бросил взгляд на раненую лошадь. Безуспешно пытаясь подняться, Она рыла копытами землю, все больше заваливаясь на бок. штаб сразу направился к ней, на ходу доставая револьвер. Втянул в себя воздух. Запах пороха и крови резко перебивал аромат разнотравья. Раздался выстрел, и жалобное ржание оборвалось. Огляделся по сторонам. Потерявшие хозяев лошади, отбежав, сейчас стояли в отдалении, придая ушами и кося в нашу сторону испуганным глазом. С кого начать? Подошел к трупу командира отряда. Молодой парень, на вид лет 20 или немного больше. Лежал навзничь, раскинув руки и глядя мертвыми глазами в синее небо. Он же был в очках, вспомнил я и огляделся вокруг. Нашел быстро. Изломанная оправа с одним стеклом лежала в метре от его головы. Снял с мертвеца планшет, затем лакированную коробку маузера. Неожиданно за моей спиной раздался выстрел. Не оборачиваясь на барона направился к стонущему человеку. Это оказался один из чекистов. Пуля попала ему в бок. Вся левая часть его галифе потемнела от крови. Скосив на меня мутные от боли глаза, он тихо спросил, «Зачем, товарищ?» На этот вопрос его без сомнения подвигла красная звездочка на моей фуражке. «Я тебе не товарищ». «Тогда не мучай, сволочь, стреляй сразу». Я нажал на спусковой крючок. Повернулся. Барон, сидя на корточках, о чем-то негромко говорил со вторым раненым. Только собрался подойти к нему, как заметил краем глаза еле заметное движение. Резко развернулся, готовый стрелять. В нескольких метрах от меня лежал ничком русоволосый парень. Было видно, что это еще совсем молодой бандит. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что это не мертвец. Тело не обмякло, а наоборот было напряжено. Или ты встаешь, парень? Или я тебе сейчас башку прострелю? Выбирай. Молодой бандит промедлил несколько секунд, после чего приподнялся и встал на колени. Руки сложил перед собой, словно собрался молиться, а в глазах слезы стоят. Ему было сейчас очень страшно. «Дяденька, Христом Богом прошу, не стреляй! Христом Богом прошу, не убивай!» зачистил он срывающимся голосом. В какой-то момент лицо мальчишки скривилось, и он уже был готов заплакать на взрыв. «Сколько ему? Шестнадцать? Семнадцать?» «Вставай!» Я качнул стволом револьвера. «Кто? Что? Откуда?» «Я... Я тутошний, с Андреевки. Сенька Мельник». Неожиданно раздался в упыль боли. Мальчишка дернулся и резко повернул голову в сторону фон Клюге, который сейчас ввел допрос раненого бандита, подкрепляя свои вопросы прикладами винтовки. С трудом отведя взгляд на дергающуюся в спазмах боли тело своего односельчанина или земляка, Сенька бросил умоляющий взгляд на меня, но сразу опустил голову. «Чего замолчал? Продолжай». «А чего говорить?» Выторщил на меня испуганные глаза паренек. «Нам нужны сведения об этой местности. Где красные, где бандиты? Какие деревни рядом? Станции, города? Это понятно?» «Да, дяденька, скажу. Только я наше село знаю. Еще деревни есть и станция недалече». «На станции кто? Красные? Бандиты?» «Не, дяденька, гетманцы. А в Андреевке и двух деревнях крестьянская власть». «Атамана Бережного?» Поинтересовался я. «Антошка Бережной просто бандит». А наш атаман Грушницкий, он народом избранный. За людей радеет, за волю народную. Он посмотрел на меня и почему-то решил объяснить свои слова. Так мой батя говорит». Из дальнейшего неровного, сбивчивого рассказа парням стало понятно, что в этой части местности власть в руках атамана Груши. Так по-простому зовут его в народе. Его бандиты порубали сельсоветы в Сергеевке и Грязнова, дважды останавливали и грабили поезда. Напали на станцию Иловайская, которая была под большевиками, где перестреляли два десятка охраны из рабочей дружины, забрали их оружие и начисто разграбили пакгаузы. Телеграфист успел сообщить, и на захваченную станцию на Мотодрезине срочно выехал на перехват бандитов милицейский отряд по борьбе с бандитизмом, но попал в умело поставленную засаду и погиб в полном составе. Половину того, о чем мне рассказал, Сенька предпочел бы умолчать, Но он был подростком, и у него не было того опыта, что у меня, поэтому правда быстро выползла наружу. Он бледнел, краснел, кусал губы и, наверное, не раз мысленно клял себя за длинный язык. На вопрос о том, сколько времени он принимает участие в подобных налетах, ответил, что это в первый раз, при этом клялся родителями и богом, что больше такого не будет. Я ему не поверил, но уточнять не стал. По словам паренька... Под рукой местного атамана находились не менее ста сабель и полтора десятка тачанок. Когда разложил в голове по полочкам то, что я узнал у паренька, мне стал ясен приблизительный расклад местных сил. В пределах трех конных переходов между большевиками и военным отрядом Гетмана-Скоропадского, которые только и имели силы, чтобы удерживать крупный железнодорожный узел, власть делили две банды — Грушницкого и Бережного. К тому же, со слов Сеньки, кроме прочих противников у народных защитников, были еще Пятюровские отряды, с которыми уже была одна стычка. Причем произошла она, как я уточнил, не по политическим мотивам, из-за салой и горилки. «Если у твоего атамана, как ты говоришь, сто хлопцев, то зачем красные послали такой малочисленный отряд чекистов против него?» «А я знаю. При этом паренек равнодушно пожал плечами. Может, бережного ловят? У него хлопцев мало?» К тому же бают, что он какой-то обоз красных порубал. Через станцию поезда хоть ездят? Сенька не успел ответить, как подошел барон с каменным лицом. А значит, насколько я успел его изучить, очень злой. В руке он держал шашку, снятую из бандита. Бросил только один взгляд на малолетнего бандита, как тот затрясся, словно осенний лист на ветру. Фон Клюге явно хотелось кого-нибудь убить. Посмотрите, поручик. И Фон Клюге приподнял руку с шашкой. Видите, кого это быдло убило? Только теперь я рассмотрел Георгиевский крест на эфесе, потом вопросительно посмотрел на барона. — Какого дьявола вы на меня смотрите, поручик? — неожиданно зло выкрикнул барон. — Вы на шашку. — А, черт, ваша память. Эти мрази убили офицера-храбреца. Это наградное оружие, которое... — Господин штаб сейчас не до эмоций. Тот дернул головой, словно на нароистая лошадь, но бешеный блеск своих глаз притушил. Вы правы, извините. Продолжайте, господин поручик, а я пока займусь сбором трофеев. К офицерам как твой атаман относится? Продолжил я допрос. Парень опустил голову. Ладно, так ходят поезда? Ходят, только когда как? Гетманцев на станции много? Много, станция большая, рядом со станцией поселок, даже рынок есть. Рынок это хорошо, это очень интересно. Пока поедешь с нами, вставай. Много чего нам досталось с двух разбитых отрядов. Оружие, патроны, гранаты, 12 фляг и одна баклага с водой на 3 литра. Особенно ценным приобретением стал бинокль, снятый с командира чекиста. Исходя из полученной информации, мы решили, что фуражки с красноармейскими звездочками здесь плохо принимают. После чего, присмотрев себе наиболее чистую одежду, переоделись в гражданское. Нашлись и свежие продукты. Хлеб, сало, лук, вареная картошка и яйца. Помимо продуктов, в походных сумках бандитов мы нашли немного драгоценных изделий и семь золотых монет царской чеканки. В кармане командира чекистов я нашел мандат, о котором говорил Митрич. Предельно циничная бумага. Сам себе судья, прокурор и расстрельная команда. А главное, что врага ты определяешь сам. Показал документ штаб-родпестру. Тот прочитал его дважды, словно не сразу поверил. потом тихо сказал «Большевики за все заплатят, за все, кровью». Вроде ровно и негромко сказано, но за этими отрывистыми словами была дикая ненависть к красным, удерживаемая сильной волей. Ох, и непрост этот штаб-ротмистер. Держа парня под присмотром, мы принялись готовиться к походу. Заполнили водой все найденные емкости, сложили и пересчитали оружие. Что с ним делать? Бросать жалко, а вести с собой проблемно. «Вот куда сунешь третий пулемет? А лошади?» Тут я вспомнил слова паренька насчет рынка, а потом посмотрел на барона. «Этот точно не станет заниматься торговлей, но он мне ни сват и ни брат, а я нахожусь сейчас в автономном рейде и должен обеспечивать сам себя». К тому же нет во мне, скажем так, благородства, как у нынешних офицеров, которые старались свято блюсти кодекс офицерской чести. Я знал, что этика русского императорского офицера – Требовало и на войне придерживаться гуманных способов действий, соблюдать законы войны, проявлять милосердие, не проливать лишней крови. Вот только учили меня в той жизни преподаватели страны советов использовать любые методы и возможности для выполнения задания. Быстро обудумав все это, я подошел к барону и коротко рассказал все то, что узнал от паренька. «Что скажете, барон?» – спросил я его после своего рассказа. «Что тут говорить? Добираемся до станции...» И ждем там поезда на Ростов. А гетманцы? Скоропадский неплохо относится к русскому офицерству. К тому же я слышал, что у него много наших служат. Так что собираемся и едем, господин поручик. Время дорого. Поезд должен скоро прийти. Вдруг неожиданно сказал сидевший на земле Сенька, уж очень ему не хотелось ехать с нами. Он боялся барона до да дрожи в коленках, даже старался не смотреть в его сторону, а уж тем более в лицо. Мыслил он по-детски наивно. Офицеры поедут прямо сейчас к станции и раз не убили сразу, оставят его в степи. Зачем он им? Мы почти одновременно со штаб повернулись к нему. Ни он, ни я спрашивать не стали. Сам начал. Пусть и дальше сам говорит. Я разговор подслушал перед самым отъездом. Батька с атаманом... Он замолчал, так как понял, что сказал лишнее. Живо отвечай. Кто твой отец? В глаза смотри, ну? Паренька от резкого оборона. Передернула, словно хлыстом перетянула. Он вздрогнул, вскинул голову. «Говори, живо!» Паренек вскинул глаза на барона, застыл и, не опуская глаз, быстро забормотал: «Степан Мельник, батя с детства с дядей Григорием дружит. Твой отец у атамана в офицерах ходит?» «Теперь уже его?» — спросил я. «Нет, он...» «Соврешь сейчас, застрелю!» — пообещал ему барон равнодушным голосом. «Он...» — нехотя выдавил из себя Сенька... «Пулеметными тачанками у атамана командует». Парнишку пробрала крупная дрожь. «Видно, уже решил, раз он сын подручного атамана, то теперь его обязательно убьют». «Дальше», — бросил барон. «Атаману верный человек донес, так они собираются остановить поезд на станции». «Разве он не должен сам остановиться на станции?» — поинтересовался я. «Это на Иловайской, а на Тихорецкую паровоз проходит без остановки». «А чего не на Иловайской?» — Так там же гетманцы. — И как хотят остановить? — Не знаю. Я ведь только начало разговора слышал, а потом меня батька за дверь выставил. — Значит, когда точно состав прибывает, ты не знаешь. — Не, дяденька. Думаю, дня через два. Я посмотрел на барона, он на меня. Сейчас мы, наверное, думали об одном и том же. На одной станции сядем, а на другом полустанке бандиты остановят поезд, нас выведут в чистое поле и шлепнут. Опять шансов 50 на 50. Вот как хочешь, так и выбирай. Вот только решать что-то надо сейчас. Болтаться в степи нет никакого смысла. Ну, доберемся до станции. А на что потом жить? У нас избыток лошадей и оружие. Может, как-то можно продать. Парень, а на рынке возле станции коней можно продать? Или винтовки? При этих словах на меня как-то странно посмотрел барон, словно увидел меня впервые и сейчас пытался понять, кто я такой. Паренек сразу не ответил. Было видно, что ему есть что сказать, но при этом он сомневался, стоит ли говорить. «Слушай, парень, если все у нас хорошо сладится, то мы тебя с собой брать не будем, так и оставим», попробовал я подтолкнуть подростка к принятию решения. «Точно? Оставите?» — его лицо оживилось. Я кивнул головой. «Тогда к дядьке Мирону можно съездить, он купит лошадей и оружие», в голосе у парня явно прибавилось уверенности. «Что-то задумал, ученок. Риск есть. Голову даю, что этот Мирон имеет прямое отношение к банде. А с другой стороны, у нас есть двое суток в запасе. Если выгорит, попробую». «Едем», — решил я и спросил у Тевтона. «Вы как, барон, относитесь к нашему маленькому походу, к местному барыге?» «Поручик, вы точно дворянин?» В голосе штаб-родмистра слышалось неподдельное возмущение. «Ничего не могу сказать по этому поводу. Память у меня дырявая». Барон скривился, словно лимон надкусил. Я понял, что дискутировать со мной он не собирается. «Не знаю, как вас, а меня в этом мире никто бесплатно кормить и поить не будет», поставил я точку в этом вопросе. «Сенька, сколько ехать? К вечеру будем». Барон, осуждающе посмотрел на меня, но говорить ничего и не стал. «Тогда поедим и поедем». «Погодите, поручик, есть еще одно, лошади». Я недоуменно посмотрел на него, а потом на коней, которые, постепенно успокаиваясь, стали все ближе подходить к месту схватки. Мне удивительно было видеть, как они спокойно идут между трупами людей, но при этом испуганно всхрапывают и косятся на тела своих мертвых собратьев. Что с ними не так? Подождите, потом объясню. В течение следующего часа штаб-родмистер осматривал лошадей, после чего освободил часть их от сбруи и отпустил на волю. Подойдя, поймал мой взгляд, пояснил. Возраст. Еще два-три года и на крестьянское подворье сено возить, а у нас сейчас крепких и молодых лошадей хватает.